Глава тринадцатая «Игорь Михайлович, у меня имеется к тебе серьезный разговор. Не уделишь мне несколько минут?» Влеклые глаза смотрели на меня снисходительно, мол, куда я денусь. «Разумеется, присаживайтесь. В отличие от губернатора, я не мог позволить себе подобной фамильярности. Пока что. Хотите кофе? У меня здесь неплохая машина». «Нет, благодарю. Не хотелось бы здесь задерживаться». Несмотря на свои слова, он явно никуда не спешил. Мужчина устроился в гостевом кресле, закинув ногу за ногу, и с любопытством изучал интерьер. «Мне нравится. Строго, лаконично, ничего лишнего. Предпочитаешь минимализм?» «Хорошо, когда ничто не отвлекает от работы», — ответил уклончиво, также не демонстрируя нетерпения. «Пусть первым скажет, зачем мы здесь. Лучше не показывать своего интереса, чтобы не оказаться в положении просителя». «Кстати, о работе», — плавно перешел он к делу, — «мне нравится твой комплекс. Очень современно, инновационно и работает на благое дело. И все так быстро появилось буквально из руин прежнего начинания. Кто его настоящий владелец?» Он предпочитает оставаться инкогнито. Не стал отрицать очевидного. Не мог же какой-то простолюдин завладеть уникальной технологией и построить все в кратчайшие сроки без дворянского покровительства. Официально все принадлежит мне. Со мной и обсуждайте любые дела. — Хорошо. — Какие у тебя планы? Надеюсь, планируешь расширяться? — Разумеется. Сейчас мы работаем в тестовом режиме 10% от запланированной мощности. Через год должны дойти до 50%. «Ха -ха — Ха-ха! — натужно рассмеялся мужчина. — С такими планами скоро в Хабаровске не останется мусора. — Дайте мне время, и мы очистим весь мир заявил ему с серьезным видом, поскольку действительно планировал заняться этим. «Отлично! Люблю амбициозных людей. Но времени у нас нет. Китайская империя задыхается в мусоре. Представляешь, они везде используют пластик, даже пакуют в него мандарины. А ведь это уничтожает наш общий дом!» Показное возмущение губернатора не могло обмануть меня. Ему было плевать и на проблемы китайцев, и на гибель земли. Суть в том, что они открыли очень крупную программу. Вывозят мусор во все соседние страны. Еще платят за это. Я, как услышал о твоем заводе, сразу понял. Вот оно. И послал нашим добрым соседям запрос на участие. Вы сделали это до поездки сюда? Я не сдерживал удивления. Так на моем месте поступил бы любой простолюдин. А если бы здесь не было никакого комплекса и весь проект существовал бы для отмывания денег, — Тогда бы ты уехал на каторгу до конца жизни, — не моргнув глазом, ответил губернатор, по-доброму мне улыбнувшись. — А как ты хотел? Нельзя срывать программу имперской важности. И когда китайцы дадут ответ, — спросил я с якобы страхом и будто не смог сдержать раздосадованные выражение лица. — Так уже! — губернатор громко хлопнул себя по колену и широко улыбнулся, демонстрируя идеальную белую улыбку. Это ж сколько он потратил на мага жизни или хорошего стоматолога. Все документы подписаны. Через три месяца, когда на Амуре окончательно растает лед, сюда прибудут первые баржи. Тебе нужно построить причал, а лучше полноценный порт с автоматической разгрузкой и конвейерной линией до корпуса. Все же у нас инновационный проект. Мне не нужно, чтобы весь Хабаровск заполнили мусоровозы, а в нашем порту воняло китайским дерьмом. Он встал. Подошел ко мне и с покровительственным видом похлопал по плечу. — Да не бойся ты так. Я подписал указ о выделении тебе специального гранта на развитие. Деньги придут завтра. Хватит на все. — Конечно, придется постараться, но ты, парень, хваткий и ловкий. Должен справиться. Мягкая дряблая ладонь внезапно потяжелела, и в мое плечо болезненно вцепились сильные пальцы. — Ну даже, оказывается, он сильный, когда хочет тоже носит ложную личину. А иначе каторга покажется тебе лучшим из возможных исходов. Мы друг друга поняли? — Конечно, господин губернатор, — выдохнул я, старательно изображая плохо скрываемые страдания. Пусть лучше считает меня таким, как все, и недооценивает. Вроде поверил. И все равно давило еще несколько мгновений. Сразу стало понятно. Тот еще садист. Любит причинять боль другим. Не завидую его жене. Все сделаю. Главное, не жалейте денег. Проект очень дорогостоящий. Я же уже сказал. Деньги будут. Белинский презрительно поджал губы, похоже, на рефлекторный жест во время встречи с очередным просителем. Все, Покровский, некогда мне здесь с тобой время терять, работы еще полно. И ты не сиди, сложа руки. Не прощаясь, губернатор вышел наружу и властно махнул ладонью. Телохранители тут же окружили его плотным кольцом. Рядом с ним встала молодая красотка в гвардейской форме. Я успел заметить, как она машинально опустила глаза при приближении Белинского и сразу опознал любовницу. Вряд ли что-то серьезное. Скорее, он пользовался ею в рабочих поездках. информация информация Прибережем на будущее. Посещение губернатора Белинского произвело на меня неизгладимые впечатления. Сдуру можно было поверить, что мысли материальны. Только я задумался о расширении мусорного бизнеса, и сразу такая возможность. Прямые поставки из Китая, да еще баржами. Прирост ресурсов увеличится в несколько раз. Точно станет понятно, когда появятся конкретные цифры. С другой стороны, я на ровном месте получил целую кучу геморроя. Нельзя просто взять и позвонить нерлянам, чтобы за одну ночь построили мне новый комплекс. К базе теперь приковано слишком много внимания. Вопросов не избежать. Придется пользоваться услугами землян, хотя бы для наружных зданий. Вся переработка по-прежнему будет осуществляться под землей. Ладно, мне ясно дали понять, что отказываться нельзя. Нет, формально, конечно, можно, но тогда точно прощай контракт с Хабаровском на переработку мусора, и больше я нигде не смогу его брать. Плюс снова начнутся ложные аресты, травля и прочие, отвлекающие от заработка кредитов факторы. Проще все сделать и получить себе жирный кусок в виде китайских барж. Да и мусор буду перерабатывать не за бесплатно. Начальник строительной фирмы Дмитриев Илья Тимофеевич удивился моему звонку, а его реакция на новое задание не поддавалась описанию. Больше всего подходила фраза «крайнее изумление» но она довольно слабо описывала его охреневание когда я рассказал про губернаторский грант и необходимость построить инновационный речной порт за три месяца послушай ты нас ни с кем не перепутал мы строим коттеджи для аристократов а не промышленные комплексы у мужчины не выдержали нервы и он неосознанно перешел на ты тем проще не придется тратить время на вежливое расшаркивание насколько я могу представить С такой работой вам приходится выполнять всевозможные пожелания от незнающих отказа зажравшихся людей. Тихий смешок с той стороны трубки подтвердил мои слова. Это значит, что при должной мотивации вы изобретательны и многое можете сделать. Во время строительства моей базы вы показали себя профессионалами. Думаю, ее расширение вам по силам. Здание точно построим, но вот с технической начинкой не уверен. Конвейеры, экраны, специфичное оборудование. Их же еще программировать нужно. Последнее я возьму на себя. Главное, создайте основу. С запуском я справлюсь сам. Тогда можно попробовать. Но нужно будет посчитать, точно ли успеем. Будет забавно, если мы закроем сезон еще до его начала. Усмехнулся он в трубку. Кажется, он уже подсчитывал, сколько слупит с меня за крупный срочный заказ. Я не против заплатить за хорошую работу. Делали они качественно. Сразу скажу, поскольку это государственная программа, я вынужден потребовать всю плату вперед. Завтра придут деньги по выделенному гранту. Переведу их вам сразу после заключения договора. Я все же не настолько доверял людям, чтобы бросаться в них деньгами без какой-либо подстраховки. Отлично. Тогда пришлите мне точное задание на официальную почту компании, и я займусь расчетами. Все будет через несколько часов. И можно на «ты». Несколько минут назад меня это не смущало. Упс, прошу прощения. Заговорился совсем. Хорошо, на связи. Вплоть до обеда я разговаривал с Нуурой и Андреем. Мы пытались посчитать, сколько перерабатывающих установок понадобится с учетом резко возросшей нагрузки. Нерлянка предлагала сделать сразу на вырост. И логично аргументировала, что чем больше я закажу за раз, тем больше будет скидка. От подобного шага меня сдерживала необходимая сумма. Никак не получалось опустить цену одной установки на 100 кубометров в час ниже 60 тысяч кредитов. Итого, если поставить сразу 19 штук, чтобы в сумме вышло 25, потребуется больше миллиона кредитов. И это не считая расходов на разгрузочную линию, роботов-носильщиков и прочее. Можно смело доводить до полутора. Еще можно было улучшить станцию Нирлян до второго уровня. Тогда я бы получил значительный бонус на материализацию, снизил затраты на установки и отбил бы стоимость апгрейда на следующих заказах. Но тогда получались совсем немилосердные 2 миллиона. С учетом, что я потратил все деньги на регистрацию команды, космический корабль и лицензии на производство, задача казалась малореалистичной. Нет, я так точно порвусь пока ограничился новыми установками и улучшениями текущих. Будем собирать кредиты. Теперь у нас команда. Вместе мы должны зарабатывать больше и быстрее, чем я в одиночных миссиях. Вот как раз собирался отправиться туда, как мне позвонила Вика. Привет. Ты не занят? Отлично. Она даже не стала слушать мой ответ. Слушай, с нашей игрой все идет великолепно. Число скачиваний растет, и я хочу сделать первый апдейт, пока им не наскучило. Мы введем новые возможности взаимодействия с девушками. Несколько вариантов свиданий. И для этого мне очень нужна твоя помощь». «Какого рода?» Я не смог до конца скрыть подозрение в голосе и услышал ее смех. «Ничего особенного. Мы должны записать танцевальные движения, чтобы аватары игрока и его возлюбленные реалистично смотрелись вместе». Андрей сказал, «Ты хорошо двигаешься и быстро научишься». «Там ничего сложного. Я тебе все покажу». Судя по ее тону, в словах Вики не таилось второго дна, и это не было предлогом, чтобы заманить меня в ловушку ради секса. Еще и Андрей прислал мне стикер со сложенными в круг указательным и большим пальцем. Типа все надежно. Почему бы тебе просто не нанять профессионального танцора и не сделать все с ним? Это будет проще. Было бы, если бы не один нюанс. Андрей заказал специальные комбинезоны для записи движений. Их нужно надевать на голое тело. Ты хочешь, чтобы я разделась перед незнакомым человеком и танцевала с ним почти обнаженной? Там очень тонкая облегающая ткань. Нет, я, конечно, могу, но ты не мог бы помочь мне. Я тяжело вздохнул. Для аристократки подобное приравнивается к оскорблению чести. То, что она согласна пойти на такое, многое говорит о важности проекта для нее. Я бы мог заставить ее нанять кого-то, но это ухудшит наши отношения. Она затаит обиду и припомнит мне в самый неподходящий момент. К этому у нее точно особенный талант. Я приеду минут через тридцать. Подготовь пока место и проследи, чтобы там не было свидетелей. В полухо слушая ее радостные вопли, я сел в машину и завел двигатель. Осознав, что скоро буду в Хабаровске, она ойкнула и поспешно отключилась. Пока ехал, заметил пропущенное сообщение от свина. Оно не имело пометки «срочно» и терпеливо ожидало проверки почты. Мой агент, с сожалением сообщал, что просканировал Вику, и она не прошла проверку на совместимость с «Легионом», по крайней мере, на данном уровне развития станции. Понятно. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Она девушка умная и целеустремленная, из нее бы вышел прекрасный боец. С другой стороны, тогда она точно прилипнет ко мне, как банный лист. А так, сейчас увеличена игрой и особо не трогает, делая богаче. На мой взгляд, идеальные отношения. Как думаешь, откуда в ней столько энтузиазма? Я задал этот вопрос Андрею, поскольку в последнее время он постоянно с ней общался. К тому же и и много изучал человеческую психологию. В интернет-спорах, но все же. Так она же сама говорила, слегка удивился он. Вика впервые делает что-то сама, а не по указке родителей или режиссера. Она о них никогда не упоминала. Да и вообще, все, что я знаю о ней — титул и успешная карьера в кино. Раз мы теперь работаем вместе, нужно устранить пробел. Сделаешь краткий доклад? Конечно, босс. В принципе, там ничего особенного. Росла и обучалась в специальной закрытой академии. Отец собирался выдать ее замуж в 16 лет, но незадолго до выпуска она воспротивилась и порвала все связи с семьей. У Вики был небольшой пакет различных акций, унаследованные от дедушки. Они позволили ей пройти курсы актерского мастерства и получить первую роль. В чем она весьма преуспела. Остальное ты и так знаешь. Получается, она не общается с родственниками? Я не спрашивал. В открытых источниках тишина. Вика не упоминала о них ни в одном из интервью. Все вопросы на эту тему подчеркнуто игнорировались, а рискнувшие журналисты больше не допускались к кинозвезде. Очень скоро они научились обходить острую тему. Бароны Устиновы — жутко непубличные персоны, но Вика осталась в их официальном генеалогическом древе. Логично. Я слышал, нельзя просто так взять и вычеркнуть ребенка, только потому, что он тебе не нравится. Я приближался к студии, времени на вопросы не оставалось. Ну, может быть, еще один. Проверь ее родственников. Что-то мне подсказывает, они могут быть связаны с похищением. Конечно, босс. Но должен заметить, я не согласен. Вот удивил, так удивил. Обычно Андрей со мной не спорил. Зачем им это? Вика для них никто. Гораздо логичнее сошедший с или режиссер конкурирующего фильма. Все возможно. На всякий случай исключим эту ниточку. Будут новости, сообщай. Добравшись до стекляшки, я оставил машину на подземной парковке и поднялся в офис Вики. Девушка тут же вскочила с офисного кресла со встроенным вибромассажером и поцеловала меня в щеку, расцветая на глазах. — Спасибо, что так быстро приехал. Идем, я все подготовила. Вскоре мы оказались в большой комнате с пружинищим полом, глухой дверью и занавешенными окнами. Почему-то я ждал зеркало во всю стену и перил, но здесь не было ничего подобного. Обычные офисные стены. Зато я заметил несколько камер и висящие на стульях комбинезоны. За спиной послышался щелчок закрывающегося замка. Обернувшись, я увидел, как Вика с хитрой улыбкой снимает с себя блузку, одновременно сбрасывая юбку. Почему-то мне захотелось отодвинуться или спрятаться за колонной, но я подавил недостойный порыв. Оставшись в одном нижнем белье, девушка с удивлением посмотрела на меня. «А ты почему не раздеваешься? Я же сказала, их нужно надевать на голое тело». — Я думал, здесь будет специальная кабинка или хотя бы ширма. — Да ну! — отмахнулась от меня девушка. — У нас уже была близость. Чего мы там не видели? Не будем терять времени. Раздевайся давай. Кто первый, тот выбирает музыку. Вика явно сочла это страшной угрозой или хорошей мотивацией. Я пока не разобрался. Спокойно дал ей победить, с интересом изучая свой комбинезон. Гладкий на ощупь он напоминал силикон, плотно облегая все тело. «Слушай, а откуда они вообще?» «Андрей заказал», — спросил я упрыгающий на месте девушки. Таким образом, по ее словам, костюм лучше садился. «Нет, это я достала. Воспользовалась старыми связями. Их используют каскадеры и актеры, которые играют всяких несуществующих монстров. Они очень крутые. Записывают сокращение каждой мышцы. Мы получим полную реалистичность». Закончив с подгонкой, девушка уставилась на меня с легкой улыбкой. «Скажи, ты умеешь танцевать танго?» «Да». Мой короткий ответ вызвал у Вики бурный восторг. «И много чего еще. Увлекался раньше». «Отлично! Сейчас проверим, насколько ты хорош». Она хлопнула в ладоши, и Андрей активировал колонки. Хихикнувший ИИ успел сообщить, что изображает систему «умный офис», выполняя любое желание Вики. Это якобы приводило ее в детский восторг, И ему было интересно, сколько еще это продлится. Не знаю. Лично мне казалось, девушка сразу раскусила его и безжалостно эксплуатировала. Дождавшись нужного такта, я схватил Вику за руку и сразу повел в танцы. После изнурительных тренировок я гораздо лучше контролировал свое тело, так что смог ни разу не ошибиться. Девушка сразу поддалась мне и отвечала идеально отточенными движениями. Чувствовался большой опыт. Полный чувственной страсти танец увлек нас обоих и мы очнулись лишь когда стихла музыка мы тяжело дышали по лицам ручьями стекал пот костюмы оказались непроницаемыми для воздуха и очень жаркими м, -м ты очень хорош вика быстро поцеловала меня и громко хлопнула теперь попробуем в присядку кому придет в голову вести девушку на свидание чтобы танцевать с ней в присядку не сдержался я А это уже игра на стереотипах. Ты удивишься, что о нас думают китайцы. Например, они уверены, будто по-хабаровску ходят медведи и играют на балалайках. И спастись от них можно только красной икрой, поэтому мы всегда носим ее с собой. Все, не отвлекаемся, нам нужно работать. Вика требовательно топнула и села на корточки. Мне ничего не оставалось, кроме как повторить ее движение. Сам же подписался. Мы танцевали до позднего вечера, поужинали в первом попавшемся ресторане и разошлись по своим номерам, договорившись встретиться за завтраком. К счастью, Вика настолько устала, что мечтала лишь о том, как упадет лицом в подушку. Для меня же подобный роскошь оставалась недоступной. Развалившись в притягательно мягкой постели, я со вздохом открыл список доступных миссий и отправился зачищать очередной захваченный жуками город.